Глава тридцать Озноб липкой паутиной ужаса распространялся по моему телу. И снова этот жуткий хохот, отдающийся в голове эхом. Чья-то путанная речь. Крики, приказы, топот ног, смех. Казалось, моя голова сейчас лопнет. Пульсация в висках была настолько сильной, что я вообще перестала что-либо соображать даже уже не могла плакать, сроднившись со страхом. Мысленно молилась, чтобы случилось чудо. Ведь наверняка моя мама и тетя подняли на уши всех ангелов, и вот-вот придет подмога. Иначе и быть не может. Нужно верить, как маленький Миша верил, что мама наблюдает за ним с небес. Миша, Миша, лежа на холодном мокром поддоне, имитирующем душевую. Я вдруг отчетливо осознала, что с большой вероятностью не доживу до утра. Даже если меня не убьют, но совершат насилие, мое сердце просто не выдержит. Оно разорвется. Я не смогу жить с этой ношей. Сейчас все бы отдала, чтобы вернуться на несколько часов назад и ехать с Мишей на заднем сиденье такси. Сделать то, о чем фантазировала с нашей первой встречи. И если мы все-таки выберемся отсюда а обещала себе награду. Мишу. Да, он станет моей наградой. Один единственный раз. Ведь сегодня ночь Ивана Купала разделила мою жизнь на до и после. Все обнулилось. Запреты, нормы, внутренние установки. Прежняя Вика исчезла. На сыром поддоне валялась моя полудохлая оболочка. Однако Мишин тихий и уверенный голос все еще жил в голове. Вера в чудо! Впервые в жизни она была настолько сильной. Чьи-то руки стали шарить по моему телу. Похоже, Валит вернулся. Барабанные перепонки пронзил дикий вой. Мой? Наверное. И снова руки, крики. Господи, как выключить этот хохот? Он был таким жутким, зубодробильным. Огромный ком застрял в горле. Кислородное голодание, безысходность и паралич всего тела. Я не могла пошевелиться, трепыхаясь, как дохлая рыба. Не различала ничего вокруг. «В... А...» еще один стон, переходящий в вопль. «Не трогайте меня! Не трогайте!» Вопило подсознание, но я могла лишь мычать. Ужас сковал каждую клеточку. Я чувствовала соль и кровь на губах, и хохот. «Да выключите его! Выключите!» «Ви...» а в к Ви, к Я сделала глубокий вдох, очень глубокий. От резкого солнечного света глаза начали слезиться. Солнце? У меня начались галлюцинации. Или не заканчивались. И воздух. Его стало так много. Я жадно пила его маленькими глотками, только бы успеть надышаться. «Вика» да услышь ты меня знакомые командирские нотки лев это не шутка я пыталась разлепить отяжелевшие веки но ничего не выходило вика малышка ты в безопасности все хорошо слышишь все хорошо. хорошо хорошо хорошо хорошо мама и натуся все-таки постарались они точно устроили там кому-то разбор полетов «Ми... Ми...» — шептала. «Миша...» Я все еще не до конца осознавала происходящее. «Он с Русом скоро присоединится к нам». «Нет... Нет... Их... Их очень много...» Язык заплетался, но я отчаянно старалась донести до льва свою мысль. «Не оставляйте его там... Они... Они убьют его...» «Вика, не волнуйся...» Кроме нас тут целый отряд ФСБшников. Михи ничего не угрожает. А вот этим Пидором не позавидуешь. Глотая слезы, я просто мечтала скорее увидеть его. Живым. И уехать отсюда как можно дальше. Сейчас он придет. Попросил оставить ему барина. Думаю, тот теперь до конца жизни будет ходить под себя. Трусливый уебок. Хотя бойцы рекомендовали оставить всех этих мразей в сознании. Он не единственный может вывести на Шаха. Он снова слинял. Шах. В голове вновь всплыло это имя. Скорее, кличка, как у животного. Они все там животные. Шакалы. Наконец, я с трудом приоткрыла глаза и встретилась с озабоченным взглядом льва. Судя по всему, мы находились внутри салона автомобиля с тонированными стеклами. Царев поправил одеяло, В которой я была завернута. Во что ты вляпался? облизывала соленые окровавленные губы. Приедем в безопасное место, и я все тебе расскажу. Правда? Он протянул руку, но я резко отпрянула, вжимаясь в дверную ручку. Говори сейчас, сейчас же! хрипела, запинаясь после каждого слова. Язык все еще не слушался. «Я знаю, Вика. Я облажался. Прости меня, но...» Он осёкся. «Это очень долгая история. Я расскажу, когда придешь в себя. Пожалуйста, потерпи еще немного». Дверь со стороны льва резко открылась, и мое сердце треснуло, задев лёгкое осколком. «Миша...» Несколько мгновений он смотрел на меня так, будто кроме меня в этом мире никого не осталось. Только он и я. Снова... Голосовые связки отказались мне подчиняться. Подбородок задрожал, из глаз хлынули слезы. Мих, ну и видок, выглядишь так, будто сейчас помрешь. Лев ухмыльнулся. Спустя мгновение окровавленный кулак Миши угодил льву в лицо. Тот застонал, однако даже не попытался закрыться, позволяя близнецу наносить все новые и новые удары. Теперь уже они оба были перемазаны кровью. Сука, какая же ты, сука! Зачем втянул ее? Я вся вжалась в сиденье не в силах отвести взгляда от его обезображенного лица свирепого, самого красивого. Для меня сейчас существовал только Миша. Только он, и больше никого. Хватит, прекрати! Будто со стороны доносился до меня озабоченный голос Гвидона. Мих, харе, не увлекайся! Руслан попытался оттащить брата, а когда его усилия не увенчались успехом, присоединился Гвидон. «Всё, малой, кончай. Пора валить. Успеете еще разобраться. Мих, ей помощь нужна». Вдруг Миша замер, устремив на меня расфокусированный взгляд. Оставив брата в покое, он обошел автомобиль и распахнув дверцу, быстро забрался и увлек меня в кольцо своих рук. Я пыталась что-то сказать, Но в ушах вновь появился этот мерзкий хохот, и наступила темнота.